Аудиоиздательство Vimbo представляет. Евгений Гоголев Пандемониум. Орден огненного дракона. Читает Иван Литвинов. Пока твои драконы были малы, они были чудом. Выроще, они смерть и разрушение. Огненный меч занесённый над миром Джордж Мартин Танец с драконами Глава 1 Сила за дьяк Сильный подземный толчок, первый из многих последующих, застал Стеллу Лишееву и двух её юных спутниц на городской площади Клыкова. Земля под ногами учеников дрогнула так, что Марина Дасова с трудом удержалась на ногах. Настя Ведунина едва успела подхватить её под руку. В тёмных окнах ближайших зданий угрожающе задроビжали стёкла. Старинные уличные фонари одновременно качнулись и мигнули, будто сигнализируя кому-то, скрывающемуся в густой багровой мгле. накрывший город. Степан, Настя и Марина, закутанные в длинные чёрные плащи с капюшонами так и застыли на месте, что это было? "Ты вспогну нас спросила Настя, с опаской оглядываясь по сторонам. То о чём меня предупреждал Скорпион, взволнованно ответил Стёпа. Верховная мать змей начала свой ритуал. Нам следует поспешить". Он убрал в карман пиджака сотовый телефон, который всё это время крепко сжимал в руке, и кивком указал на здание городской мэрии, огромным силуэтом темневшее на фоне красного неба. В старинном здании не горел свет. Окна светились лишь в часовой башне. Именно туда, ребята, и нужно было попасть. Нас там уже ждут, нервно поёжилась Марина. Да, Скорпион дал распоряжение своим людям на этот счёт, ответил Стёпа. И это хорошо. Значит, мы будем там не одни. Да, пожалуй, согласилась Настя. А то боюсь, на как-то мне тоже, признался парень, обгоняя девочек, чтобы идти первым. Это самое опасное задание в моей жизни. Ты же лев. Чего тебе бояться? С сила на ходу Марина Дасова. У вас, избранных зодиаком, есть особая сила, не то что у всех остальных. Она знала, что приду с осмотрительностью. Опа, никогда не расстаётся с медальёном льва, скрывая его под своей одеждой. И что ж того? Сейчас все напуганы, тихо ответил ей Лышев. Даже самые старые и опытные члены королевского зодиака. А я так вообще с ума схожу от страха. Знаете, как иногда руки трясутся. Понятия не имею, почему медальон выбрал именно меня. Я же совсем не сильный. Ничего о собой не представляю в отличие от его прежней владелицы. Настя, ободряюще сжала его ледяную руку. Альцы Степана и правды слегка дрожали. Видимо, кто-то посчитал иначе, мягко произнесла Настя. Думаю, Марат Загревский тоже не сразу стал тем, кем являлся. Опыт приходит со временем. Мы сами многого о себе не знаем, а ты просто замечательный. — Медальон не мог ошибиться. У нас все должно получиться, я в этом уверена. — Это первое подобное испытание, — сказал Степа и натянуто улыбнулся. — Потому и страшно. Но слова Насти были им очень приятные. Ведь все уже началось, понимаете? То, из-за чего нас всех отправили в Академию Пандемониум и так долго учили всем этим удивительным вещам. — Конечно, понимаем, — кивнула Марина. — И от этого еще страшнее. Я вот тоже вся в сомнениях. А если мы не справимся? Никогда ещё от меня не зависело так много. Должна исправиться, твёрдо заявила Настя. А иначе всё. Ничего будет спасать. Вдали громыхнуло, асфальт под ногами дрогнул, и стёпы Насти и Марина поpadли на колени, едва не растянувшись на снегу. Потом все трое снова настороженно замерли, прислушиваясь, но подземный толчок не повторился. Они торопливо вскочили на ноги, стряхивая с одежды налипший снег, и ринулись к Марии. Ребята поднялись по широким каменным ступеням, покрытым коркой льда, и Стёпа потянул на себя ручку массивной тяжёлой двери. В полумраке вестибюля дежурили двое рослых охранников в чёрном. Их лица были хорошо знакомы ученикам академии. Иногда эти парни дежурили у ворот Пандемониума. По слухам, они были волками-оборотнями, но учащиеся знали о них очень мало. Волки всегда держались обособленно и предпочитали хранить молчание. Но вот ты сейчас Степан хотел что-то у них спросить, но охранники молча указали ему на лестницу, ведущую наверх. Поднимаясь к часовой башне, Степа, Настя и Марина видели и других охранников. Они стояли на каждом этаже темного здания, вооруженные пистолетами и длинными посеребренными мечами. Несколько минут спустя ученики оказались в большом зале с высокими гранитными колоннами. В дальнем его конце находились стальные двустворчатые двери, ведущие в часовую башню. Сейчас они были распахнуты, и изнутри брежил тусклый желтый свет. Да, До ребят, доносился мерный шум гигантского часового механизма, гул больших шестерёнок, лязг натянутых цепей и двигающихся вверх и вниз стальных тросов с грузами. В открытых дверях башни стояло сразу шесть широкоплечих фигур в чёрном. "Почему нам нужно быть именно здесь?" тихо спросила Марина. "В этой башне, скорпион сказал, что это самый центр Клыкова и его окрестностей". Шёпотом ответил Стёпа. некая ось, вокруг которой всё вращается, а также самая высокая точка города. Выш просто нет. Ну, если только в горах здесь выполнить наше задание будет проще всего. Охранники узнали их и расступились, освобождая дорогу. Ребята вошли в часовую башню и начали подниматься по железной винтовой лестнице, вокруг которой работал гигантский шестеренчатый механизм. Они будто оказались в чреве огромного механического будильника. Вскоре Степан, Настя и Марина ступили на квадратную металлическую платформу в центре, которая была начерчена мелом идеально ровная пентаграмма. Вокруг внешнего круга стояло несколько электрических фонарей, тускло освещавших пространство, а во внутреннем круге пентаграммы они увидели три меловых кольца, образующих ровный треугольник. Это и были предназначенные им места. Скорпион все предусмотрел заранее. Аккуратно переступив через миловые линии, они встали в эти три круга, шумно выдохнули и взялись за руки. Настя стояла справа от Степана, а Марина слева. "Что теперь?" холодея спросила Дасова. "Начнём, как только ощутим сигнал к действию", сказал Стёпа. "Создавать силовой барьер нам не в диковинку, мы уже делали это раньше, но сейчас придётся приложить куда больше усилий. Сила зодиака нам в этом поможет. А как мы поймём, что это и есть сигнал?" поинтересовалась Настя. Уф, печально ответил парень. Думаю, его мы ни с чем не перепутаем. Будто в подтверждение его слов Внезапно вдалеке раздался новый подземный толчок, от которого железная площадка под их ногами завибрировала, загудел окружающий ребят часовой механизм мамочки, и вспугнуно прошептала Марина, Степан ободряюще сжала её ладонь, хотя у него самого руки ещё сильнее затряслись от волнения. Ребята приготовились ждать.